Глава 7. Леонель Нар-Ноэ. Вот я и исправил ошибку, вернув вырванную из родного мира девушку домой. Порадоваться бы и похвалить себя, но на душе вурдалаки скорбное песнопение завели. И дом, казавшийся раньше вполне нормальным, даже отличным, внезапно стал холодным и пустым, несмотря на уют, созданный руками Карины ее не было каких то минут пять а мне уже хотелось выть от тоски и бежать будто верный пес следом чтобы схватить девчонку в охапку и снова украсть как невесту по свадебному обряду орков вот бы она удивилась и глаз бы мне наверняка подбила для надежности чтобы точно убедиться в реальности происходящего усмешка вышла грустной а сердце предательски заныло но чего бы оно ни жаждало умом я понимал Сейчас Кари здесь точно не место. Тайная служба, начав расследование, разворошит осиное гнездо моей любимой родни. И желающих убить меня может стать больше, перед тем, как их не станет вовсе. Да что там, я сам чуть сегодня не прирезал эту дурочку, сразу не распознав. А что будет, если она встретит очередного наемника, более ловкого и удачливого, чем Саламандра? Главное сейчас – это безопасность Карины. «Значит, я все сделал правильно. Правильно же?» Кара мне очень дорога. И Аринель это понял. Не просто же так он тут допоздна торчал, обхаживая мою домохозяйку. Даже если устранить меня хотят представители младших ветвей, это вовсе не означает, что братец не разболтает им о загадочной девушке, живущей в моем доме, и о том, как меня бесит, когда она общается с другим. «Дохлый гоблин, надо же было так спалиться!» И ведь на яды и прочую лабуду ревность уже не спишешь, как не спишешь и дикое желание поцеловать ту, от кого следует отпустить. И боль, стальным болтом засевшую в сердце, тоже отравы не оправдать, потому что все это не из области зелий. Я, Леонель Нарноэ, из Дома Серебряного Ливня, похоже, влюбился. Вероятно, это была любовь с первого взгляда, а точнее, свингала. Сам я не распознала это чувство сразу, зато магия моя пресекла все моментально, связав нас с карой прочной незримой нитью, которая сейчас, слава небу, цела. Просто спит, лишившись подпитки. Позже, когда вопрос с покушениями будет решен, я сам отправлюсь в мир моей демоницы и уговорю ее вернуться со мной. Главное, чтобы за это время она не нашла себе другого эльфа. Или кто там у них есть? Люди? Среди людей мужиков хватает, в том числе и достойных. От этой последней мысли мне стало совсем хреново. Портал, открытый между мирами, не только вытянул последние физические силы, которых после боя, приправленного ядом, и так было немного, но и забрал те крохи магии, которые я себе оставил, прикрывая доступ. Поживу пока так, без волшебства. Зато кара будет вдали от моих проблем. А если меня все же убьют, она этого даже не заметит. А разве что четырехлистник поблекнет и вскоре совсем исчезнет. Явись сейчас, очередной наемник, даже сопротивляться не смогу в таком состоянии. Сил осталось разве что до спальни доползти. Хотя, зачем куда-то ползти? На диван, собранный изобретательной демоницией, я рухнул, как подкошенный. Локис тут же скользнула ко мне под руку и принялась ластиться, не только показывая свое расположение, но и делясь живительной энергией, столь необходимой мне сейчас. «Охраняйте дом», – прошептал я, закрывая глаза, потому что комната начала кружиться и качаться. В тяжелый вязкий сон провалился, сам того не желая. Но яркие вспышки энергии, разбавлявшие темноту, обнадеживали. «Если так пойдет и дальше, через несколько часов буду как новенький. Почти».